Повторяя он, как заведенный, не переставая потрясать тисаком. Рута попятилась назад и уперлась в холодную стену. Оглянувшись, она увидела, что это огромный оранжевый дом, верхушка которого упиралась в небо. Стена была ледяной. Она чувствовала крошащиеся под ногтями хрусталики льда. Странно, лед и оранжевого цвета. Подумала девушка, несмотря на охвативший ее ужас. Дыхание перехватило, и Рути оставалось только стоять и смотреть на приближающегося монстра, который начал гореть. Волосы затрещали, нос обуглился, глаза лопнули. Ноги у горящего существа подкосились, и оно свалилось на землю. Тесак воткнулся рядом. На сверкающем лезвии заплясали блики огня. «Сказку! Ты забыла сказку, моя девочка!» Прошелестело умирающее существо. И Рута проснулась, заходясь в беззвучном вопле. Рядом сквозь сон что-то буркнул Ярик и поплотнее завернулся в одеяло. «Сказку!» Рута села в кровати. Весер утих, луна перекатилась на другую сторону. И зловещие покачивания ветвей прекратились. Девушка вытерла мокрый от пота лоб. Последний раз отчим снился ей очень давно, но такой кошмар она видела впервые. Дрожа всем телом, Рута пыталась провести свои мысли в порядок, как вдруг до ее ушей донеслось едва различимое поскрипывание. Звук шел от лестницы, и девушка замерла, в тишину. Нарушало только ее сердце, испуганной птицей, колотившейся в груди. И это странное поскрипывание. Дмитриевич пыталась успокоить себя она. Он захотел воды или в туалет, вот решил спуститься. А может, это Дина ходила наверх к... Внезапно ее поразила страшная мысль. Это не Дина. И уж, конечно же, не Дмитриевич. Это старуха, мать Дины, и она крадется к ее комнате. Крадется, чтобы еще раз потрогать ее тело своими заскорудзанными пальцами. Эта мысль привела руку в такой неописуемый ужас, что она почувствовала, как ее мочевой пузырь вот-вот самопроизвольно опорожнится. «Дверь!» – пришел внутренний голос. «Дверь!» – открыта, детка. Девушка мигом слетела с кровати. Подскрипывание становилось громче. Тот, кто спускался со второго этажа, Теперь явно направлялась к их комнате. Затаив дыхание, Рута на сыпочках направилась к двери. Она шла с величайшей осторожностью. Словно по столу, уставленному хрустальной посудой. Дрожащими руками она передвинула задвижку. закрыла дверь и только после этого выпустила из легких воздух. Теперь она стояла, боясь шелохнулся и прислушивался, что будет дальше. На мгновение скрип половиц прекратился, затем снова возобновился. Теперь кто-то стоял у самой двери. и, очевидно тоже прислушивался к тому, что происходит внутри комнаты. Взгляд Руты метался по комнате, и в какой-то момент она хотела уже закричать, чтобы Ярик проснулся и посмотрел, кто там разгуливает по ночам. Как вдруг ручка двери медленно повернулась, и дверь мягко потянули на себя. Кто-то хотел войти внутрь. Девушка с замерзшим сердцем мысленно перекрестилась. Она вовремя успела закрыть дверь на задвижку. Ручка покрутилась еще несколько раз, после чего Рута отчетливо услышала сиплый вздох. Перед ее глазами отчетливо возник образ существа, пытающегося наклониться к замочной скважине и разглядеть, что происходит в комнате. И ей снова стало дурно. После этого снова раздались шаркающие шаги. И, о счастье, эти шаги удалялись. В полубессознательном состоянии Рута съехала прямо на пол. Ей хотелось смеяться и рыдать одновременно, но у нее не получалось ни то, ни другое. Из горла лишь вырывались какие-то хлюпающие звуки. Глаза наполнились слезами. «Ты забыла сказку!» Казалось, прошелестел в воздухе голос отчима. И голова девушки дернулась, как от пощечины. «Конечно же, сказка! Страшная сказка, которую ты, ты очень боялась в детстве! Сказка про пряничный домик!» Тима выпрямился. В левой руке был пистолет которую он вытащил у Вахи. Правая рука, перебитая пулей шмеля, бессильно болталась в дурь тела сломанной ветвью. От шмеля его отделяло несколько метров, но ему казалось, что даже отсюда он чувствует исходящий от него запах мертвечины. «Ты что, обиделся, Тимоша?» просипел шмель. Он увидел в руке Тима пистолет и нахмурился. «Эй, не от Тимоша!» «Мой тебе совет. Забудь про это. Кроме того, ты даже не умеешь держать пушку, как следует». Шмель погрозил ему пистолетом. «Даже и не думай». «А я все-таки подумаю об этом», – рожал губы Тима и скинул руку. Прогремели выстрелы. Где-то вспрахнула встревоженная птица. Тима упала сразу, но тут же вскочил. Изрыгая проклятие, лицо исказило гримаса боли. Шмель несколько секунд неподвижно стоял. Затем ноги его подкосились, и он упал в траву. Пуля Тимы вошла ему чуть выше колена левой ноги. Он перекатился на четвереньки и попытался встать. Подняв голову, он увидел надвигающегося Тиму. Вид его был страшен. Худое лицо, с Многодневная щетина напоминала злобную морду шакала. Посреди живота расплывалось пятно крови. Да, Шмель, я обиделся. Его рука с пистолетом дернулась, и лесной воздух уносит сотряс грохот выстрела. Шмель инстинктивно вжался в землю, и это спасло ему жизнь. Пуля лишь чиркнула по его черепу, сорвав полоску кожи. Зарычав, он бросился на Тиму, сбив его с ног. Шмель был уверен, что тот уже одной ногой стоит в могиле. Но он недооценил его. Даже при падении, несмотря на ужасную рану, Тима удержал пистолет в руках. И когда Шмель навис над ним, ему в лоб уставилось черное дуло. «Двинешься, вышибу мозги», – сказал Тима, тяжело дыша. Шмель замер. На лице появилось выражение изумления, граничащее чуть ли не с детской обиды. «Как так?» Он не может проиграть. Это неправильно. Ведь все шло по плану. Сначала Ваха, а затем Тима. Глядя в пустые глаза Шмеля, Тима отчетливо понял. Это нападение не было спонтанным. Он давно хотел их убить. «Встань! Руки за голову!» — сказал Тиме. Слова Тиме давались с трудом. Шмель отполз назад. Его правая рука наткнулась на какой-то предмет в траве. Поднимаясь, он влучил момент и спрятал его в карман. Это нужный предмет, просто необходимый ему. Тиме с огорным трудом удалось встать. Он прислонился к дереву и с ненавистью посмотрел на шмеля. С удовольствием пришил бы тебя. Иди вперед. Куда? спросил Шмель. Из головы текла кровь, деля струей пополам застывший в ярости лицо. Для начала к реке, еле ворочая языком, проговорил Тима. Боже, какой же он идиот, что доверился шмелю и в свое время не удосужился взглянуть на эту проклятую карту. Он понимал, что ранен, но не знал, насколько серьезно. Живот пока только нудно ныл, оправляясь от шока, и Тима тешил себя слабой надеждой, то его лишь слегка зацепило. Шмель выстрелил лицо руку, рукавом. «Крики! Ты сдурел!» Он хрипко засмеялся. «Это почти день пути, а ты не выдержишь и часа. Тебя нужно перевязать!» Шмель впился глазами в мокрую от крови рубашку Тимы. «Перевязать? Хорошая мысль!» Подумал про себя Тима, глядя на горящее от возбуждения глаза шмеля. Он подумал про вампира который поднялся из гроба, чтобы замочить червяка. «Зад! Кнись! Иди! Вперед!» Тима отлепился от дерева и неуверенно шагнул. Его мутило. Перед глазами заплясали ярко-красные точки, как искры от большого костра. Шмель пожал плечами. «Как хочешь, Тимоша!» Прихрамывая на простреленную ногу, он перешагнул труп Вахи и заковылял в лес. Планы временно изменились. Но это ничего, ведь никогда нельзя предусмотреть все нюансы. Мысль об обнаруженном в траве предмете, который уютно устроился в кармане его куртки, ласкала его воображение. Скоро он им воспользуется, и Тиме будет проклинать день, когда появился на свет. «Господи, помоги мне!» – прошептал Тима и побрел за шмелем. Машина Шипова с визгом затормозила у ворот городской больницы. Он быстрым шагом поднялся на второй этаж и поздоровался с медсестрой. «Как мальчик?» – спросил он. Девушка вздохнула. «Сейчас вроде бы нормально. Во всяком случае, с ним можно разговаривать. Только недолго», – предупредила она. «Хорошо», – кивнул Шипов. Он подошел к нужной палате, постучал в дверь и зашел внутрь. «Привет, Гена!» – с улыбкой поздоровался он. Сидящим на кровати мальчиком. Гена оторвал взгляд от телевизора и настороженно посмотрел на мужчину. «Вот, принёс тебе кое-что». Чувствуя неловкость, сказал Шипов. Он поставил на стол пакет, вытащил из него пару огромных апельсинов, несколько упаковок йогурта и ананасовый сок. «Думаю, ты не откажешься». Гена кивнул, что, видимо, означало благодарность, и принялся очистить апельсин. «Да, и ещё кое-что». Шипов положил на стол две миниатюрные коробочки. Мальчик равнодушно посмотрел на них, но в следующую секунду глаза его загорелись. «Еще бы! Компьютерные игрушки!» «Именно такие он все время клянчил у отца!» «Спасибо!» – искренне поблагодарил Гена. Он распаковал одну игру и с интересом стал изучать небольшую инструкцию гармошку. Глядя на светловолосую макушку Гены... Шипов с грустью думал о своих сыновьях. Он чувствовал необъяснимую нежность к этому несчастному мальчугану, который так рано лишился родителей и брата. В этом Шипов уже не сомневался. В тот же вечер во время поисков в лесу, недалеко от лагеря, была найдена мужская одежда. Она была разбросана в радиусе нескольких метров. Все вещи были изорваны в лоскуты, и самое страшное – залиты кровью. Дальнейшие поиски ни к чему не привели. После ужасной находки, служебные собаки буквально сразу потеряли след. Эта одежда совершенно сбила с толку сыщиков. Если убийство совершили близняшки, то зачем им понадобилось раздевать своих жертв? И, наконец, где трупы? Правда, таракан высказал предположение, что на них мог напасть медведь. Но Шипов сразу отмел эту идею. В таком случае остались бы хоть какие-нибудь следы нападения. «Как тебе здесь, Гена?» «Скучно!» – голос мальчика стал напряженным. «А вы самый главный милиционер здесь, да?» «Ну, почти!» – ответил Шипов, не удержавшись от улыбки. Глаза Гена неожиданно наполнились слезами, и он схрипнул. «Что с тобой, Гена?» – спросил Шипов. Губы мальчика затряслись, глаза расширились, словно он внезапно увидел что-то очень страшное. Он забрался с ногами на кровать и совершенно диким взглядом уставился на мужчину. Недоеденный апельсин выпал из пальцев и упал на пол. «Гена!» – как можно мягче спросил Шипов. Он присел на кровешей кровати паренька. «Нет!» – замотал головой Гена. Он снова выглядел, как насмерть перепуканный ребенок, которого три дня назад Шипов вытащил из реки. «Ты что-то вспомнил?» – очень тихо спросил он, почти шепотом. Но Гена не ответил. Его продолжало трясти, как возноды. Он плотнее закутался в одеяло. «Ну всё, всё, успокойся». Шивов поднялся. «Я зайду чуть позже и принесу себе ещё какую-нибудь игру». В таком состоянии расспрашивать мальчика не только бессмысленно, но и опасно. Он вышел из палаты и стал спускаться вниз. Когда он был уже в машине, позвонил Демидов. Андрей Владимирович, у меня важная информация. Я на базе. Как поняли? Понял. Еду. Шипов завёл двигатель. Посмотрел в зеркало заднего вида, нахмурился. За последние дни у него прибавилось несколько морщин, на которые он только сейчас обратил внимание. Ещё пару недель работы в таком же режиме, и он превратится в высохшего старика с трясущейся головой. Он грустно улыбнулся представив себе эту картину, до упора вдавив педаль акселератора, и патрульная машина рванула с места. Мыслями он уже был в отделении. А информация и в самом деле была важной. Андрей Владимирович, ласка найдена. Сходу выполнил Демидов, как только Шипов переступил порог дежурки. Едва не приплясывая от нетерпения, оперативник рассказал следующее. Сегодня рано утром он и еще несколько ребят из спецназа курсировали по реке и в одном месте среди камышей увидели прибившийся к берегу странный сверток. Сверток уж очень напоминал запеленатое в мешковину тело, и они высадились на берег. Так оно и оказалось. В мешке оказалось тело девушки с перерезанным горлом. Демидов обратил внимание, что мешок был рваным, и в него было... В нем было несколько камней. По всей видимости, сильное течение волокло тело несчастной подну, пока оно не напоролось на какую-то корягу и мешок порвался. Больше половины камней вывалилось, труп всплыл, и если бы не это тело, девушки до сих пор глодали бы рыбы. Но самое интересное, ждало их дальше. В ходе установления личности выяснилось некоторые. Подробности, которые указывали на то, что перед ними та самая сумасшедшая ласка, которую вот уже почти полтора года разыскивает милиция. Чтобы быть до конца уверенным в предположении, Демиду удалось найти одного из потерпевших, водителя, которому по счастливой случайности удалось остаться в живых после встречи с ней. Ее опознали. Сейчас с ней работает Фаграм Джабраилович Сказал Демидов города, будто это он, а не эксперт проводит вскрытие. «Так-так», – быстро произнес Шипов и вошел в кабинет. Подошел к телефону и набрал номер морга. Через минуту его соединили. «Алло, алло, Ваграм Джабраилович», – закричал Шилов. Эксперт хорошо работал скальпелем, но слух у него был неважнецкий. «Да, ага-ага», – глаза Шипова заблестели. «Так я и думал». Добавил он в полголоса. «Ты молодец, молодец, говорю», – зарал милиционер. «С меня пузырь». Неплохие новости. Эксперт клянется, что порезанное лице убитой Ласки точь-в-точь точь схожа с ранами тех дальнобойщиков, которые покромсали Шивцовы в аншлаге. Шипов вскочил с кресла и взволнованно заходил по кабинету. «Значит, братья подцепили Ласку». Или наоборот. Но сейчас это уже не играет никакой роли. И убили её. Шипов направился к выходу. Он не знал, радоваться ему или плакать. Эти близняшки сумели сделать то, чего они, работники внутренних дел, пытались сделать в полтора года. Но самое главное, Шевцова всё ещё в лесу. На выходе он чуть не сбил дверь у таракана. «Что вам нужно? Вы что, подслушиваете?» – недовольно спросил Шипов. «Нет, пока нет». Извительно ответил Муровец и помахал издали какой-то бумагой. Что это? В сортир собрались? Шипов не хотел выглядеть грубияном, но слова сорвались с его языка непроизвольно. Таракан кашлянул, щеки порозовели, усики от возмущения приподнялись, как стрелки барометра. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться. Дай сюда, брукнул Шипов. Он осознавал, что ведет себя неподобающим образом, но ничего не мог С собой поделать Этот мерзкий тип вызывал в нем непреодолимое чувство годливости И как только такие пробиваются в мур Так, управление округа Шипов пробежал глазами по тексту и нахмурился По мере того, как он становился мрачнее тучи На лице таракана ширилась улыбка Ввиду особой сложности и общественной опасности Совершенных преступлений, проявленной в ряде случаев некомпетентности начальник уголовного розыска Шипова АВ отстранить из группы расследования организацию необходимых мероприятий поручить. Дальше читать Шипов не стал. Он молча вернул листок таракану. Тот с опаской взял его, улыбка растаяла. Что вы намерены предпринять? Едва сдерживаясь, поинтересовался Шипов. Это хоть я могу знать? Разумеется, таракан быстро взял себя в руки. И вон тон -то снова приобрел нудную официальность. С завтрашнего дня поиски в лесах решено прекратить. Скорее всего, эта троица удалось ускользнуть. Между прочим, в большей степени благодаря вам. Так что кувыркаться в этой чещебе бессмысленно. Шипов скрестил руки на груди. «Этого нельзя делать», – процедил он сквозь зубы. «У меня есть доказательства, что они все еще в лесу». Муромин сделал небрежный жест рукой, словно... Отмахивался от надоевшей мухи. «Всё это чушь, Андрей Владимирович, и вы это знаете. Просто вы проиграли и не хотите признать поражение. Позаботьтесь лучше о своих делах. Вы сильно запустили город». В мгновение ока Шилов очутился рядом с тараканом. И тот непроизвольно дернулся назад. У Шипова был такой вид, словно он хотел ударить его. «Запустил город?» – тихо с угрозой произнёс Шипов. Он сжал плечо таракана в полсилы. Но этого было... Достаточно, чтобы на лице оперативника появилось выражение суверенного ужаса. Он даже присел от страха. «Не вам об этом судить, товарищ Дрязгов!» Шипов разжал пальцы. Он хлопнул в грудь старакана так, что тот покачнулся. «Надеюсь, на этом деле вы заработаете еще одну звезду!» Шипов ушел, а Дрязгов в изнеможении прислонился к стене, потирая болевшее место. «Чурбан деревенский! Еще немного!» и он сломал бы ему плечо. Ругаясь в полголоса, Муромец пошел в дежурную часть.